«Сидит и милый на крыльце с выражением на лице». «Я недавно узнал. Оказывается, нельзя писать про нехорошего человека, что у него мерзкая рожа. Оказывается, обсуждать внешность, а тем более осуждать внешность — это фи», — сказал нам учитель. «Фи-то оно может быть и фи, но надо уточнить. если у нехорошего человека на лице рябинки или прыщи?» тяжелая челюсть, узкий лоб, тонкие губы, маленькие глазки, сальный нос и прочие особенности лица, конечно, подчеркивать это, дразнить за это неприлично. Неприлично, если речь идет о физических свойствах черепа или кожи, которые от человека не зависят. Но если речь идет о выражении лица, то, думаю, мы имеем право сказать мерзкая, злобная, лживая рожа, поскольку лицо... В смысле, выражение лица люди зарабатывают всей своей жизнью. Хотя случаются и ошибки, конечно. Помню одного художника, чье лицо было поразительно красиво и благородно, и казалось мне, да и ни одному мне, чуть ли не символом страдания за правду. Но его носитель оказался человеком очень так себе. Наверное, тут есть правило. Благородный лик сто раз проверь а вот в мерзкой роже не сомневайся. — Боюсь, что статистически это именно так, — вздохнул учитель.